Глава пятая Уговорить Иви и в самом деле было непросто. Для Марты, которой девочка питала чрезмерную любовь. Почему так происходило, сама Марта понять не могла, а Рэй, глядя на них, вспоминалась ещё одна её знакомая – Регина. Девушка с детства знала, что единственное, чем она могла привлечь внимание родителей – капризы, истерики и другие выходки. В остальное время её родители, почтенные представители среднего класса, дочь просто не замечали. Радуга стала очередной выходкой девушки, которая, впрочем, быстро закончилась. Регина вышла замуж, а ночью перед свадьбой на девичнике пообещала, что своих детей будет любить несмотря ни на что. И будет показывать им свою любовь, не заставляя развивать железный характер. А если она нарушит своё слово, то всем, кто присутствовал при обещании, нужно прийти к ней и хорошенько оттаскать за волосы. Разумеется, все пообещали. На данный момент её малышу было уже около двух лет, но волосы у Регины до сих пор в порядке. К просьбе Рей Иви отнеслась легко и даже обрадовалась. Её тоже пригласили, но, зная Марту, девочка переживала, что старшая её просто не отпустит. Теперь появился законный повод пойти – А потому иви перерыла весь шкаф в поисках своей темной одежды от белого уже тошнит призналась она стягивая из себя платья и отправляя его в полет не долетев до кровати оно загорелось в воздухе и осыпалось пеплом вайгар убери тоном каким выпрашивают конфеты попросила иви у духа пепел исчез спасибо ты самый лучший рей только улыбнулась Она сидела за столом, разглядывала мелкие резные фигурки, выставленные на столешнице. Хотела было прикоснуться к одной из них, но подлетевшая Иви совсем невежливо ударила её по рукам. «Нельзя. Иначе мне придётся новые делать». «И вообще, Рей, какая ты ведьма, если элементарных правил не знаешь?» «Прости, с как-то не сложилось», – виновата пожала плечами девушка. «Ладно», – сменила гнев на милость Иви, «но больше не трогай». А то потом мне придётся не только новую вырезать, но и отчитываться этому наглому гаду за твой бездыханный труп. И ведь мне никто не поверит, что хранилище душ ты взяла сама и случайно. Ибо даже дети знают, что в доме тёмного ничего трогать нельзя. Чревато. Хранилище? Зачем они тебе? Подкреплять собственную силу. И вообще они не для живых. Обычно колдун на кладбище идёт и со всех неупокойных забирает. «И людям польза и колдуну, так что не трогай, а то опять придётся кучу макулатуры писать». Иви поморщилась, натягивая на себя коротенькие тёмные шорты. Поймав удивлённый взгляд, важно ответила. «Я тёмная или кто?» «Мы ходим так, как считаем нужным, а не как принято в этом цирке». Рей рассмеялась. Ей самой хотелось сменить болезну одежды на что-то цветное и немаркое. Но ей было уже не десять лет, и период бунтарства давно канул в лету. Девушка огладила юбку, наблюдая, как Иви шнурует свои ботинки, доходящие ей почти до колена. Как накидывает курточку из блестящей чёрной ткани, и любовалась. Возможно, просыпался материнский инстинкт, который, лишившись Франсуазы, перекинулся на маленькую Иви, а, возможно, Рэй просто была симпатична эта девочка. «Ты готова? Так и пойдёшь? Только что-нибудь тёплое одолжу у Марты». Иви поморщилась, щёлкнула пальцами, и из открывшейся воронки выпала белая куртка. И даже с ярлыком. Иви неодобрительно взглянула на девочку Рей, но надела, сняв бирку. «Что, Иви? Знаешь, сколько вы с Мартой копаться будете? Все места приличные разберут». «Думаю, Ния нам что-нибудь подыщет». «Ния? Новая подружка лорда Линара?» – выторчилась девочка. «Да. А откуда лорд Линар, третий по силе в этой шарашке?» Он уступает только Владыке и придурку, которому мы устроим приятное времяпрепровождение, – пояснила причина собственной осведомленности Иви, открывая входную дверь и пропуская Рей на улицу. Едва ступив на мостовую, Рей поняла еще одну причину странного наименования улочки. Вокруг каждого дома кружились зелененькие огоньки, ожидавшие, когда кто-нибудь покинет жилище. Зелёные светлячки провожали каждого вплоть до конца улочки и вновь возвращались на свои места, а Рэй и Иви привлекли новую стайку. Так, меняя свету, они достигли окраин, где на смену цветам радуги пришла непроглядная на первый взгляд тьма. Но на второй же, ведьминский, весь квартал обрёл чёткие грани. При таком зрении отсутствие другого источника света было благом. «Иви, а ты знаешь, куда идти?» Несколько запоздало поинтересовалась Рэй. «Не-а», радостно ответила девочка, с воодушевлением зажигая на собственной руке фиолетовое пламя, которое всё росло и росло. «Юная леди, погасите свой огонёк, пока кто-то старший не сделал это за вас», – хмуро посоветовал Иви, появившийся сзади юноша. «Погасим, если проводите к инквизитору». «В последний путь», – оскалился юноша, тут же становясь как будто старше. «Я могу помочь быстрее». «Некромант», – уточнила Иви. «Один из лучших», — самодовольно ухмыльнулся собеседник. В фиолетовом пламени его лицо выглядело особенно зловеще или смешно. Тут уж как посмотреть. Иви завистливо рассмеялась. «Не, не из лучших. Слабенький совсем. И вообще, нам нужно к Густаву. Думаете, он вас примет?» «Сегодня вечеринка. Или забыл? Или ты совсем и не тёмный?» — вкратче осведомилась девочка. «Тёмный». Спешно ответил юноша, ощутив, как резко похолодало, что было неудивительно. Иви наращивала силу пламени и буквально отовсюду выкачивала силу. «Нам нужно к Густаву. Сейчас же». На этот раз юноша не стал ничего говорить. Сглотнув, он бросился к таверне. Иви, поигрывая пламенем, которое и не думала тушить, за ним Рей просто шла следом. В свет от оружия Иви был виден издалека. В таверну впустили без проблем, Иви так и не погасила свой фонарик. Несмотря на название, в помещении было очень уютно, ни цепей, ни дыбы, ни прочего инвентаря инквизиции. Даже и ничего красного, чтобы напоминало про кровь, которую очень любили в своей работе тёмные гости святых инквизиторов, не было. А было милое, оформленное в тёмное с серебром помещение с круглыми столиками на 4-5 сущностей. Сегодня почти все они были заняты, но даже от обилия гостей таверна не превратилась в битком набитый экипаж. Всё оставалось просторно, чисто и уютно. Никто громко не смеялся, не ругался, не кричал, что было характерно для вампирских заведений. Но и никто не пел, что любили эльфы. Впрочем, всех этих личностей редко можно было встретить в человеческих городах, здесь же разве что в виде составляющих для зелий. «Найти вам столик», – осведомился дух, проявляясь прямо перед ними. «Мы бы предпочли сначала поздороваться с лордом Линаром», – вежливо попросила Иви. От пламени и маниакального блеска в глазах не осталось ничего. Перед духом стоял маленький ангелочек, разве что цвет у него был тёмный. Дух не ответил, но потому как поплыло пространство вокруг них, стало понятно, что они куда-то перемещаются. Когда окружающему миру вернулась чёткость изображения, они стояли на совершенно другом месте. В каменном мешке, без окон и дверей, оформленном как бальный зал. Туда-сюда сновали люди, смех был слышен даже в их углу, куда переместил их дух. Видно, выцепив лорда, он исчез, оставив их наедине с гостями. Ивер всплылась в довольной улыбке, а Рэй несколько пригорюнилась. Закрытые помещения никогда не были пределом её мечтаний, но, вероятно, придётся потерпеть. Пока девочка рядом с ней болванчиком металась по сторонам, решая, куда помчиться в первую очередь, к ним подошёл сам Густав с Нией. «Рад, что вы пришли», – сдержанно сказал Тёмный. Впрочем, всю его сдержанность свела на нет Нея, подхватившая Рей под руку и потащившая куда-то. Девушка не сопротивлялась, Иви же, счастливая от подобного исхода дела, осталась с лордом. «Нея, куда ты меня тащишь?» – всё же решила поинтересоваться Рей, замечая, что девушка ведёт её не куда-то, а в чётко определённое место. «Недалеко, зато там можно спокойно поболтать», – крикнула Ния, и Рэй засомневалась в её адекватном восприятии действительности. В зале было достаточно тихо, и такой крик мог быть вызван разве что желанием ещё раз напомнить всем окружающим о своём существовании. Впрочем, никто, кроме Рей никак не отреагировал, словно не слышал. Наконец, Ния остановилась у одной из каменных горбулей, статуи которых оформитель щедро расставил по периметру. «Идём», – также громко позвала девушка, дотрагиваясь до скульптуры. Горгулья повернула голову, внимательно осмотрела потревожившую её нею и благосклонно отступила, делая явным проход. Ведьмочка тут же втянула туда Рей, протащила её слабо сопротивляющееся тело по холодному коридору, заставив её в очередной раз задаться вопросом, почему же у тёмных так холодно даже в местах, не предназначенных для работы? Почему на рабочем месте адский холод Рей знала и сама присутствовала? Отсутствие света никого из них не смущало, вот только по движениям ней было совершенно точно ясно, что она здесь уже была. Помедлив в самом конце, когда они поднялись из подземелья, ведьмичка, приглашающий открыл одну из дверей. Разумеется, идти первой Рей не стало. Да и не принято было у тёмных доверять кому бы то ни было, а потому Ния, рассмеявшись и уважительно кивнув, вошла первой. Вспыхнувшие под потолком огоньки осветили небольшую уютную комнату. Сквозь окно которой также пробивался свет только лиловый. Густов живёт в квартале лиловых лилий, пояснила Нея, падая в кресло. Ты же знаешь, я не ориентируюсь в городе так хорошо. И это странно, воскликнула ведьмочка. Густов уверен, что силу подобную твоей он уже встречал, а значит, кто-то из твоих живёт в городе. Он выражал желание помочь тебе с поисками, если ты захочешь. Спасибо, но это преждевременно. И ней А как он мог почувствовать мою силу? Я не колдовала. Ну, не силу, ауру просто глянул. Я путаюсь. Бывает. Смутилась нея и тут же перевела тему. А ты пойдёшь на экзамен? Может, чуть позже. Хочется, пока есть возможность немного погулять по городу, так, без обязательств. А ты уже прошла? Да. После встречи с тобой мы зашли к главе академии. Поскольку я была уже инициированным магом, не взять меня они не могли, а учитывая настоятельную просьбу Густова. Ведьмочка мечтательно улыбнулась, видимо, вспомнив, как проходил разговор. Теперь я студентка тёмного отделения. А на практику меня обещал взять сам Густов, так что... Так что у тебя всё прекрасно, улыбнулась Рей, по достоинству, оценивая мягкость кресла и откидываясь на спинку. Да, конечно. А иначе и быть не могло, ведь всё, что говорит дядя Дункан, к лучшему. Пусть мы и редко видимся, но... Постой, попросила Рей хмурясь. Дункан, Элиот, твой дядя? «Да». «А разве ты не знала?» – удивилась не «Все знают?» «Не знала», – тихо призналась девушка. «А что именно он тебе сказал?» «Да ничего особенного», – отмахнулась ведьмочка. «Просто посоветовал поучиться летать на метле, сказал, что в стороне от города никто и не заметит. Там мало кто живёт». «Я, честно, удивилась, когда тебя увидела». «А ты уже сказала дяде о нашем знакомстве?» «Ещё нет». «Но, может, завтра?» – предложила ведьмочка. «Завтра будет приём. Нас с Густавом пригласили. Думаю, дядя не будет против того, что я приведу подругу. Ты же придёшь?» «Постараюсь», – уклончиво ответил Рэй. Всё становилось ещё сложнее. И проще. Появился повод прийти в обитель зла, но вот получится ли из неё выбраться – это уже совсем другой вопрос. Но в любом случае необходимо было обсудить всё с Иви и Мартой, а лучше с Эскелем. Пронеслась совсем непрошенная мысль, но в чём-то абсолютно верная. «Кто, как не господин инквизитор, может привести своего коллегу?» рей тяжело вздохнула, и со вздохом появилось и вовсе крамольное желание, пусть бы Эскель был здесь. Почему-то прекрасному принцу она это дело не доверяла. Рей, ты в порядке?» – отреагировала на странную задумчивость собеседницы Ния. «Да, спасибо. Я завтра тебе скажу свое решение. Ты не против?» «Хорошо. Только утром. Мне же нужно еще с дядей все обсудить». «Конечно», – легко пообещала Рей. «Мы вернемся к гостям?» «Сейчас, только подожди ещё пару минут. Густав хотел поговорить лично с тобой, он и попросил меня отвезти тебя сюда. Только что-то он задерживается». «Уже нет, милая». На пороге комнаты застыл, сложив на груди руки, тёмный. Он насмешливо улыбался, но глаза выдавали его усталость и озабоченность. Что-то не очень приятное было у него на уме, колдун не позволял себе показывать это. «Не, оставь нас на минутку», – попросил Густав, всё ещё стоя на пороге. «Но мы скоро вернёмся, ты не успеешь заскучать», — заверил колдун. Но потому как он нахмурился, Рей поняла, что парой минут дело может и не закончиться. Тем не менее, Ния послушно встала с кресла и ушла, оставляя их наедине. «Интересная у вас подружка», — вдруг пронес Густов, усмехаясь уже искренне. «Иви?» — уточнила Рей. «А есть кто-то ещё?» — чуть приподнял брови тёмный. «Я бы желал познакомиться». «Если у них у всех такой потенциал, то скоро город может сменить лидера. И им станете вы?» «О, что вы!» – рассмеялся колдун. «Я еще не столь влиятелен, но господин Элиот наверняка будет рад подобному исходу. Он уже десять лет ждет, когда сменит на посту владыку. Только господа желают сделать это мирно, с помощью брака. Но в Иере еще расти». «И...» Выразила заинтересованность Рэй, хотя, честно признаться, ей не хотелось слушать эти откровения. Как она уже не единожды убедилась, лишнее знание зачастую приносит только вред. «А вам разве не всё равно?» «Всё равно. Просто невежливо оставаться безучастной, вы же и рассказываете». «Что ж, в таком случае вернёмся к вашей подружке, Иви. Правильно?» Девушка кивнула. «И чем так Дункан Эллиот не угодил вашей очаровательной девочке?» «Своим существованием», – предположил Рей, основываясь на представлении о тёмных. «О, тогда мой друг так легко не отделался бы», – рассмеялся колдун. «Ведь Иви может больше, чем показывает, верно?» «Как, впрочем, и вы». «С чего вы взяли? А разве у меня нет оснований так думать?» «Я не читаю ваши мысли, откуда мне знать, есть они у вас или нет?» С виду равнодушно ответила Рей, а сама лихорадочно пыталась просчитать, как себя вести. Он предполагает или знает наверняка. Справедливо. В таком случае я, пожалуй, позволю себе усомниться в вашем неведении. И сильная, темная, гораздо сильнее, чем хочет казаться. Я ощущаю это. Опыта сокрытия у нее все же меньше. А вот вы, Рэй, занимаете мои мысли еще больше. Сожалею. Вы так считаете? Да, мне жаль, что моя скромная персона мешает вам всецело насладиться близостью Нии. «Учитывая, что вы мне помогли, можете быть спокойны, мстить я вам не стану». Отрадно слышать, не удержался от ехидства Рэй. «В таком случае приношу вам свои извинения за испорченное настроение». «Но вы не стоит, леди Виас. Полагаю, вам лучше выслушать меня внимательно». «И не стоит удивляться, мне доводилось общаться с вашим отцом после его смерти, а вашу матушку имею честь лицезреть раз в неделю на приемах у владыки, а вы похожи на них». Это сходство отметил не только я. Дункан также заинтересовался, а значит, вам стоит покинуть город до того, как столкнетесь с ним. Вам нужна помощь? Зачем вам все это? Тихо спросил Рэй, очень внимательно вглядываясь в напряженное лицо собеседника. Вы помогли мне, а темные отдают долги. Я дам вам трое суток, после вынужден буду уложить лорду Элиоту. Спасибо. Не за что. Это не благотворительность, просто возвращаю долг. И ещё, не хотелось бы наживать себе врага в лице Иви. Девочка слишком пакостна, а я уже не в том возрасте, чтобы играть. Так что передайте ей мою настоятельную просьбу воздержаться от члена вредительства. Дункан оценил её мастерство и готов простить, если она пойдёт к нему на службу. Но второй раз на благородство можете не рассчитывать. Мы учтём. Надеюсь на это. А теперь, думаю, будет лучше, если мы вернёмся к гостям.